Олег осушил свой кубок, поморщился. Холопы, оказывается, наполнили его вином. Потом махнул рукой. А ему-то чего беспокоиться? Это боярам к своим шатрам возвращаться надобно сотникам к отрядам уходить. А у него место здесь, в шатре. Как устанет, к стенке отползет, да в шкуру завернется. И все дела. Главное, мед с вином не мешать. На этот раз он сам наполнил свой кубок, неторопливо разделал жирную, сочную сетрину оставив на ломте хлеба хребетые куски румяной шкуры. Потянулся за половиной курицы, но передумал. Взял из чаши несколько соленых огурцов. Кивнул сидящему напротив священнику, истребляющему курятину. — Разве не пост сегодня, батюшка? «Бог мясным подчеваться не запрещает?» «Бога милостив!» — смачно обгрыз хрящик, слуга Христов. «Потников, людей на службе ратной, а также недужных от поста освобождает. Так что кушай, сын мой, не смущайся!» Олег недовольно поморщился, признавая, что попик его таки умыл. «Съел еще огурец!» Запил полным кубком вина и ухватил куриную полчь, пока блюдо окончательно не опустило Однако не успел он запустить зубы в чуть теплое мясо, как сзади послышался шорох, и в самом ухе прозвучал вкратчивый шепот будуты. «Боярин, боярин, тебя дружинники кричат, что на медни в дозорство выходили, при мечах явились». А как они еще в походе явиться могут? Ведун положил курятину на хлеб, выпил вино и, чуть привстав, поклонился князю. — Дозволь отлучиться ненадолго. Сказывают, надобность во мне появилась. — Смотри! — притворно пригрозил ему пальцем муромский правитель. — Мне на службу не пошел коли кому другому согласишься пособлять обижусь А может и не притворно может вполне серьезно предупреждал. Олег согласно кивнул и начал пробираться к выходу. На холодном ветру его поджидал рыжебородый дружинник и один из его товарищей. Утереев рукавицы и усы бородач кашлянул чуть поклонился. — Зря будь, боярин, мы тут со товарищей с дуваном посидели. Так мы порешили серебро, у торков мертвых взятые, раненым отдать, да женке Повислава отвесть. Им с добром возиться несподручно, посему из прочей добычи тебе, как старшему, две доли отвели. По раскладу конь и снаряжение воинское причитается. вот Дружинник кивнул товарищу, и тот подвел ближе лошадь, которую держал в поводу. Вот он, один из главных поводов к большинству войн. Добыча. Чтобы купить доброго коня, крестьянину здешнему года два работать надобно а то и все три. Клинок добротный раза в три дороже обойдется. Еще упряжь, набор поясной, броня, пусть и простенькая, стеганная, лук роговой. За все вместе целую жизнь копить понадобится. А тут минутная стычка, и ты стал богачом. И хотя все знают, что в походах случаются потери, что из десятка зачастую один, а то и двое, чужой земле лежать остаются, что иногда рати поражение терпят, и можно самому в чужой полон попасть. Но каждый надеется, что погибнет другой, а разбогатет именно он, что проигрывает сражение без него, а он обязательно окажется в числе победителей. Потому-то, что они поколения, приходят в княжеские дружины Добровольцы из ремесленных слобод бросают пашни крестьянские дети и продаются в холопы, потому с готовностью платят кровью за свои поместья бояре, по первому княжескому призыву поднимаясь в седло. Добыча. Несколько месяцев риска не машина набита серебром и златом. В хозяйстве... Трудятся послушные невольники. В опочивальне дожидаются ласковые девственницы. Разве устоит перед таким соблазном хоть один мужчина, способный носить оружие? Вот почему все так обрадовались, когда князь решил на Торжский город идти. Внезапно вспомнил ведун. В чистом поле, в кровавой сече, Кроме славы Ирана ничего не получишь. Лошадки, доспехи, обоз — это копейки. Вот город, цель достойная. За высокими стенами твердыни всегда можно взять настоящую добычу. Рыжебородый опять кашлянул, и Алекс похватился, взял у дружинника поводья скакуна. Благодарю за уважение, други, спорить не стану раненым серебро важнее правильно решили да уж не обеснуть что на дуван не звали боярин обрадовался рыжевородый нам в шатер княжеский так просто не заглянуть ничего отмахнулся ведомон знаю вы люди честные иных в дружине муромской не бывает воины опустив головы коротко переглянулись И Олег понял, что его в чем-то все-таки обманули. То ли утаили часть добычи, то ли всучили то, чего прочим негодным показалось. Однако затевать свару из-за рухляди ему не хотелось. Тем более шел он в поход не за добычей, а за местью. И все-таки... — Вы крещеные? — неожиданно спросил ведун. — Да. — кивнул ржебородый. — Князь говорил, иных в дружину более не берет, — добавил второй. — Это здорово! Средин неторопливо размотал тряпицу на левом запястье, продемонстрировал серебряный крестик, после чего зачерпнул снега, сжал в кулаки и вогнал сверху крест. Во имя отца и сына и святого духа. В святых землях, на христовых тропах, стоят горы сиенские. В их от жары течет, вершины их от холода каменеют. Лежит снег на сиенских горах, для ветра пыль, для ратника русского снег. Для стали вражеской лед толстый и лед непробиваемый. Не взять люда этого на стреле поганой, не мечу каленому, ни копью быстрому. Но ты непризный, во веки веков. С последними словами Олег поймал, падающий из кулака, капельки талой воды, начертал на лбах дружинников маленькие крестики. Вот, мужики, лоб маленько пощиплет, но это нормально. Отныне вы для оружия неуязвимы, коли его не христианин держит. Только сильно на заговор не полагайтесь никогда не знаешь с кем в бою столкнешься можете остальным с десятка своего сказать что я и для них защитный заговор сотворю но ну, прощайте мужики буду то коня табу надведи нечего ему тут делать олег развернулся и довольный собой пошел обратно под полог княжеского шатра заговор дружинникам «Само собой поможет, но и совесть их погрызет изрядно, коли и вправду обманули. Те, кто добро тебе творит, обманывать ох, как тяжело, если ты не погонь какая, конечно». Вернувшись на свое место рядом с князем, Селедин понял, что главные события пира прошли мимо него. На обричном блюде... Осталось всего два сиротливых кусочка ситрины. Прочие подносы тоже опустили. Часть кувшинов откровенно лежали на боку. Пока ведун доедал свою курицу, прозвучали еще две здравицы за князя его детей, после чего бояре и сотники начали расходиться. Своеводы, ближними товарищами и богатырями, Муромский правитель опрокинул еще по чашке стоячего меда. Ведун волей-неволей вынужден был нарушить зарок и смешать таки вино с медом. После чего холопы пошли вдоль стен тушить масляные светильники. В скупом свете очага богатыри стали укладываться вокруг княжьего полога середин отступил к противоположной стене выискивая сверток со своей шкурой отвел боярин в полумраке олег скорее угадал нежели узнал бадуту доброго бози скинул зарок взял что не спутают кня табунчиком отвел добрый конь ей богу боярин холоп на миг исчез в сумраке а когда появился вновь Во рту у него уже похрустывала какая-то косточка. «Слаб хрук, об хруст, шарш!» — чавкнул он. «Рам! и Искакунс! Ням-ням! Чуп-чуп!» «Поражусь сперва!» — повысил на него голос Олег. Но вспомнил, что холопам никакой доли от добычи не полагается, коли и сам себя кому-то в неволю продал и прибыток хозяину принадлежал а не рабу пусть и добровольному разумеется того что холоп все час врага снимал или при разорении селения ухватывал у него никто не забирал но в дележах его никогда в расчет не принимали вот и страдает бедолага чужое добро пересчитывая вед он сунул руку за пазуху нащупал подаренный князем кошель, вытянул из него несколько монет, так, чтобы на них попал свет углей. Так и есть, серебро Не балует княже, верных слуг своих, ох не балует. Ты чего, боярин? Насторожившись, разом проглотил все, что было во рту холоп. На вот выпей за моё здоровье, как у муром вернешься. Пересыпал монеты, ему в ладонь олег За службу, так сказать, храбрую. Только шкуру мою сперва найди, куда сунул. — Сей миг будет, боярин, — засветился холоп. По правую руку лежала, а а, -а да вот она. — Вот, укладывайся, боярин, сладких тебе снов.